Глава вторая. Весь вечер я просидела в своей комнате, не желая никого видеть. Мама несколько раз порывалась снова со мной поговорить, но я всё ещё была обижена и отказалась её слушать. Опять начнут про своего жениха. И вообще, мои мысли больше занимала карта, которую я увидела сегодня у Эрика. Хотя бы ещё разочек взглянуть на неё одним глазком. Тогда я бы запомнила дорогу. Вдруг бы пригодилось. Надо как-то упросить Эрика показать мне карту снова. Не откажет же он мне. Но когда я проснулась следующим утром, оказалось, наш некромант уже отбыл на Северопатанне, а около лаборатории околачивался его племянничек. Общаться с ним мне никак не хотелось, поэтому пришлось возвращаться к себе. Я уже почти дошла до своей спальни, как вдруг услышала приглушённые голоса служанок. Они доносились из гостевых покоев, дверь куда была как раз приоткрыта. По правде говоря, никогда не интересовалась болтовнёй прислуги, и на этот раз прошла бы тоже мимо, если бы не услышала своё имя. А это было уже куда интересней. Я подкралась к двери и спряталась за ней, прислушалась. Сегодня вечером должны доставить свадебное платье принцессы, говорила одна из служанок. Кажется, Фло Только её величество просило держать это в секрете от принцессы. Так что не проболтайся. Будто держать язык за зубами, хихикнула Белла, моя личная горничная. Предательница! А ведь я ее считала почти подругой. Новая волна обиды захлестнула меня с головой. Пусть бы уже и выдали наше высочество замуж, продолжала Белла. Может, остепенится и перестанет быть такой взбаламышной. Это я взбаламышная? Да как у неё язык поворачивается такое говорить? Забыла уже брошку, которую я ей подарила. Ой, с неё станет, отвечала Фло. Уже стольких женихов ей пытались осватыть, один лучше другого, а она всё нос воротит, фыркает. А время-то течёт, скоро двадцать лет, так и в старых девах останется. Ещё и с таким писевым характером-то. Эй, с каких это пор двадцать лет это старая дева? Да, еще пару веков назад все девицы, только им стукнет восемнадцать, выпрыгивали из панталон, чтобы поскорее выйти замуж и не стать посмешищем, ибо двадцатилетняя невеста это уже позор. Но мы-то живем в более прогрессивном обществе. Еще есть столько интересных вещей помимо замужества. Кстати, мама выходила замуж за папу тоже не юным цветочком. Два курса успела отучиться в академии. И да, Ей тогда тоже было около 20. Влюбиться ей надо, вздохнула Белла. Вот когда влюбится, сразу станет милой и покладистой, а до этого будет нос воротить и противиться всему. А если с этим принцем не выйдет? Его величество настроен решительно, уже всё готово для свадьбы. Думаю, ему просто захотелось быть не спесь. пошёл на принцип, та у него кончилось терпение. Но уверена. В этот раз наша птичка никуда не сбежит, точнее, не улетит. Ах, вот как? Не сбегу, не улечу? Я едва подавила в себе порыв ворваться в комнату и высказать этим сплетницам всё, что о них думаю. Но нет. Пусть считают, что я остаюсь в неведении о предательских планах за моей спиной. Но самое обидное, что эти предатели мои любимые родители, и, кажется, бабушка с ними заодно. Я снова закрылась в своей комнате на замок. Со двора слышался звон мечей, который сейчас казался мне просто оглушающим. Это упражнялся мой брат с Дейлом молоттом, сыном начальника королевской службы безопасности. Дейл увидел меня в окне, улыбнулся и ответил поклон и пропустил удар от братца, заставив того ликовать. Я хмыкнула и закрыла еще и окно. Вот так-то лучше. А теперь стоит подумать, что делать дальше. Значит, отец решил меня проучить? Что ж, не на ту напал, я могу сделать ответный ход. Уверен, что я не сбегу. Ха, именно это я и сделаю. Эта мстительная идея окрылила меня, а следом вспыхнуло новое: институт некроцелительства. А что, если мне рвануть туда? Карта Если Эрик не прихватил ту с собой, у меня есть шанс заполучить её. Ну да, взять без разрешения, выкрасть. Но если уж и пускаться во все тяжкие, то по полной. Да, выкраду карту и сбегу навстречу своей мечте, Заодно и родители пусть поймут, что были неправы. Ну и что, что принцесса? У меня тоже есть мечты, чувства и желания. Решено. Сегодня ночью иду на дело, добывать карту. Я еле дождалась темноты. Луна, пойдёшь со мной? Я разбудила своего маленького питомца, снежную саламандру. Посветишь мне? Луна сразу с готовностью вспыхнула изнутри голубым свечением. Нет, не торопись, позже. Я спрятала её в декольте. Скажу, когда. Самое трудное было пробраться незамеченной мимо охраны, дальше проще. Замешкалась я только у двери лаборатории. Теперь свети, скомандовал я Луне, пытаясь нащупать в темноте замочную скважину. Ключ у меня был. Эрик когда-то сам мне его дал, осталось только использовать его, не привлекая внимания. Луна перебежала на плечо и послушно засветилась. Теперь я с легкостью вставила ключ, дверь чуть скрипнув, приоткрылась. Так, теперь быстро в кабинет Эрика, главное ничего не зацепить по дороге. Я успешно преодолела этот путь и скоро уже стояла у ящика стола, где предположительно лежала карта. Только бы он ее не перепрятал, молила я, открывая ящик. Хвала Алвею, есть. Я осторожно, с благоговением достала карту. Лу, посвети еще!» — прошептала, разворачивая драгоценную находку. Однако вместо голубого свечения пространство вокруг озарилось жёлтым, и это точно была не саламандра, которая в эту же секунду юркнула мне обратно в декольте. Так, хорошо, принцесса, раздался над духом вкрадчивый голос. Я, вдрогнув, обернулась, а следом мысленно выругалась. Племянник Эрика, чтоб его стоит, ухмыляется и играючи подбрасывает на ладони огненный шарик. Откуда его нелёгкая принесла, я унила испуг, расправила плечи и вздёрнула подбородок. "Да, благодарю, но помощь мне больше не нужна". Я торопливо свернула карту. Шар на ладони вара тотчас погас, и кабинет погрузился во тьму. Я сглотнула и сделала шаг вперёд, намереваясь поскорее уйти, но мне преградили путь рукой, зажав в узком проходе между столом и стеной. "Пропустите". Приказным тоном потребовала я. "Нет, я услышала усмешку в его тоне. Для начала расскажите, что вы делаете в кабинете моего дяди в столь неоднозначный час, ваше высочество? Что вы себе позволяете? Как вы смеете разговаривать со мной в таком тоне?" Я разозлилась и отчего то не на шутку занервничала. "Пропустите меня немедленно, а если не пропущу, закричите!" Он даже не сдвинулся с места. Тогда сюда прибежит стража, и все узнают, что вы рылись в столе моего дяди, и наверняка изымут то, из-за чего вы решились на воровство. А вам ведь это не надо, правда? А если еще и дядя узнает. Демоны, шантажируете? Я вскинула голову. «Любопытствую!» Лицо вара было едва различимо в темноте, но мне всё равно удалось рассмотреть на нём ухмылку. Кстати, что это? Что именно? подобралась я. Хмм, светится у вас э там. Где? Я опустила глаза. Светилось моё декольте, в котором пряталась луна. Саламандра обычно чувствовала моё волнение и испуг, отчего тоже начинала против воли излучать свет. Это какие-то новые женские штучки? продолжил Вар. Для соблазнения? Кажется, я что-то упустил в этой жизни, но смотрится неплохо, очень неплохо. Не несите чушь, я прикрыла выразительно подсвеченную ложбинку на груди ладонью. Это Луна. У вас там Луна? Даже в темноте было видно, как глаза блондины расширились. Это имя моей саламандры. Она испугалась вас и спряталась, прошипела я. Фух, хвала Алвею, а то я подумал, что вам не здоровится, ваше высочество. Этот гад снова надо мной подтрунивал. И откуда у Эрика такой наглый племянник? Хотя наш Романд тоже далеко не подарок. Ладно, я готов слушать, бар кашлянул. А я не готова с вами разговаривать. Я попыталась прорваться мимо него, поднырнув под его руку, но он ловко опустил ее, И теперь все выглядело так, будто он держит меня за талию. "Да что же вы хотите от меня?" процедила, теряя терпение. "Правду? Зачем вам карта дяди? Не ваше дело. Собираетесь отправиться в институт некроцелительства? Не ваше дело." Повторила я от растерянности совсем тихо. Как он догадался? Я видел её и знаю то место, знаю, как туда добраться. Правда? Я не смогла скрыть интереса в голосе. Правда? Я и сам туда собирался. Вы тоже некромант, как и дядя? Я быстро переключилась на целительское зрение, чтобы рассмотреть его магические потоки. А вы сомневались? ответил он. Но я уже и сама видела красный поток огненной магии и тёмно-зелёный некро. Теперь не сомневаюсь, отозвалась я. Только что из этого? А что из этого? Разве не вас это интересовало в первую очередь? Варов вновь зажёг огненный шарик, освещая наше лица. Это всё замечательно, но теперь, может, позволите мне пройти? Я вновь напустила на себя холод. Вы ведь узнали, что хотели. То есть вам не нужен сопровождающий в вашей поездке, остановил он меня снова. Вы предлагаете на эту роль свою кандидатуру? Мне? я нервно усмехнулась. Вам? ответил Вар с непробиваемым спокойствием. Почему бы и нет? Вам надо в институт некроцелительства, мне надо в институт некроцелительства. Почему бы нам не объединиться? Нет, конечно, мы можем ехать и порознь, Я не настаиваю, но что-то мне подсказывает, свиты с вами не будет. Да и родителей вы не собираетесь ставить в известность. А еще к вам вот-вот нагрянет женешок, которого вы не очень-то жалуете. Довольно. Я уже поняла, что вы слишком проницательный, процедила я. Но что-то не вижу причин вам доверять. Обижаете. Я воплощение доверия. Его глаза, к слову золотисто-карие, по-прежнему весело блестели, отчего не было понятно, насмехается он надо мной или просто дурачится. Но не буду настаивать. Я, принцессе, не указ. Святой Алвей. Я подняла глаза к потолку. Хвала тебе. Он наконец-то это понял, но невозмутимо продолжил Вар. Если вы решитесь, то сообщите мне. Я планировал выдвигаться утром второго дня, но ради вас могу изменить свои планы. Как любезно с вашей стороны, я елейно улыбнулась. Всегда к вашим услугам, принцесса. Он шутовски склонился передо мной. Спокойной ночи. Я рывком убрала его руку со своей талии и наконец обрела свободу. Вар тоже больше не препятствовал мне. Хороших снов, ваше высочество, донеслось вслед. Я на это лишь придернула плечами. Расслабиться я смогла только оказавшись в своей комнате. Выпустила луну, а сама быстро разделась и забралась в постель. Карту я положила под подушку и почти каждую минуту проверяла, на месте ли она. Да. Моя вылазка прошла не так хорошо, как хотелось бы, но главная цель достигнута. А племянник Эрика. Даже не знаю, что и думать. С одной стороны, он не нравился мне, раздражал до да, демонов, но с другой стороны, спутник в моём деле мне, конечно же, не помешал бы. Всё-таки я дальше рога одна никуда никогда не выезжала. Ну как я могу ему доверять? Вдруг он выдаст меня родителям, дяде Нет. Всё же не выдаст. Было в его взгляде что-то такое, что говорило об обратном, даже несмотря на его наглость. А что если взять с него клятву? Некроманты к этому серьёзно относятся, тем более я знаю одну. Эрик как-то показывал. Приняв решение, я сладко потянулась. А теперь спать. Завтра ожидается насыщенный день.